Часть двадцать Дарт, мол, двигался по коридору с максимальной скоростью, на какую осмеливался. Ощущение близости джедая и ее товарищей росло. Слишком события затянулись. Настало время положить всему конец. Но он уже и так позволяет рвению бежать впереди осторожности. Ситх резко сбавил шаг и призвал на помощь все свое терпение. Не стоит попадаться в ловушки в подземном туннеле. Тогда половина Ордена Ситхов в галактике бесславно погибнет. Мол сканировал темноту с удвоенной внимательностью, но не чувствовал впереди никакой опасности. Следы джедая были свежи. Он буквально ощущал ее присутствие. Осталось недолго. Тут он ощутил, что девица тоже нашла его. Но так грубо, слабо и нерешительно. Он даже расстроился. Никакого сражения не может быть с тем, кто так плохо знает пути силы. Она определенно ниже классом своего учителя Твилека, взорвавшего гравицикл. Он был достойным противником. Конечно, не таким, как сам Мол, но это и так ясно. Минуя поворот туннеля, Мол увидел слабый свет. Эхо шагов изменилось. Он понял, что дошел до большого открытого пространства. Ситх послал вперед ментальные щупальца силы, которые нашли границы площадки, где он стоял, и мост впереди. Мол почувствовал джедая в середине моста и лона Павана с дроидом по обе стороны от нее. Мол нахмурился. Впереди них было что-то странное. Дыра в ментальной карте. Свет, производимый фоторецепторами дроида, на секунду выхватил нечто огромное. Призрачное, вроде дыма, находящееся чуть дальше середины моста. Что бы это ни было, оно не производило вибраций в силе. Очень странно. Мол попробовал прощупать снова. И опять это увенчалось ничем. Не то, чтобы совсем ничем. Ощущение было такое, будто натыкаешься на абсолютно гладкую поверхность и не можешь найти зацепки. Или пытаешься рассмотреть что-то невидимое. Удивительное явление. Но этому Мол уделил мало внимания, поскольку заметил, что джедай и паван возвращаются. Ситх удивился. Приятно, но странно. Подаван отлично знает, что ей не победить его. Так зачем же? Если бы это был кто-то другой, то, мол, бы решил, что это отвлекающий маневр. Такой, какой сделал Твилек раньше. Но нет. Паван с ним джедай и даже дроид. Все хором. Дарт, мол, еще раз отметил, что потрясен своими жертвами. Они оказались достаточно смелыми, чтобы вернуться назад и встретиться с ним лицом к лицу. И достаточно умными, чтобы оценить, Всю бесплодность побега. Они, конечно, умрут, но он будет даже милосерден и убьет их быстрее, чем планировал изначально. Женщина активировала лазерный меч. Как будто это имеет значение, подумал Мол. Он ступил на мост и стал ждать. Дарша никогда не видел ничего подобного существу, которое перегородило мост. Оно было огромным. Длинное тело тянулось до конца веревок. Но сегмент за сегментом продолжал появляться на мосту, трясущемуся от движений создания. Панцирь состоял из разделенных пластин, которые украшали небольшие шипы, сантиметра два в диаметре. На голове располагались огромные черные глаза и пары изогнутых мандибул, каждая длиной с ногу девушки. За головой следовал ряд коротеньких толстых ножек с когтистыми лапками. Но самым поразительным было то, что хитиновые экзоскелеты и остальные органы были абсолютно прозрачными. У существа явно не было внутреннего скелета, так что тот факт, что чудище таких размеров существует без поддержки костей в гравитационном поле с одним же, остался за гранью понимания Дарши. Она увидела, как свет попал на одну из центральных частей тела животного и застыла не в силах поверить. Фоторецепторы И5 осветили кучу костей, Человеческих костей, которые приподнялись в желудке существа, когда оно подтягивало остальную часть своего массивного тела. В пищеварительном тракте находилась более свежая добыча, полупереваренный ктхон. Спасибо, что фары дроида не успели показать это во всех деталях. «Почему же твои сенсоры не заметили монстра?» — зашипел Лорн на и пять, когда оба поспешно отпрянули назад от чудовища подальше. Ты, наверное, забыл, что сенсоры – самые дешевое, что ты установил. В отличие от электрочувствительной головной части. Тогда ты говорил что-то насчет экономии денег. «Эта парочка помрет, ругаясь», – подумала Дарша, медленно отступая и стараясь удержать равновесие на раскачивающемся мосту. Большой вопрос. Почему Сила не предупредила о присутствии этого чуда? Конечно, ясно, что разумных существ почувствовать проще, чем неразумных. Но живое создание таких размеров и на таком близком расстоянии должно просто светиться в энергетическом поле, даже если мозг у него размером с семечко Жакка. Делая шаг назад, Дарша послала ментальный луч навстречу животному. И луч пропал. Не было вообще никакой физической вибрации. Как такое может быть? Она чуть не свалилась в пропасть от удивления. Если верить глазам, то монстр торчит прямо перед ними. Ее тело чувствует, как мост трясется и раскачивается, пока чудовище приподнимает свою тушу. Но силой Дарша не чувствовала ничего. Но это же невозможно. Ей, конечно, далеко до магистра Йоды или Квайгона, но если она не в состоянии почувствовать такую громадину, то уровень мидихлориана у нее в крови должен быть нулевым. Существо зарычало, дергая ножками в свете фоторецепторов И-5. Послышался сухой скрежет трущихся друг о друга хитиновых пластин. Существо нависло сверху, разину впасть. пасть. Дарша активировала лазерный меч. Дроид пальнул из обоих бластеров, задев парочку конечностей и поцарапав туловище монстра. Тот завопил и обрушил тело обратно на мост, едва не стряхнув компанию вниз. Чтобы удержаться на месте, им пришлось распластаться на мосту. Как оказалось, это было вполне кстати. Потому что из недр паски появилась струя жидкости и пролетела над головами едва не накрыв их, стукнувшаяся металлическую планку настила, Дарша сообразила, что дрянь, которую выплевывает монстр, и есть тот серый блестящий материал, из которого сделан мост. Чудовище мост и построило. Все это казалось знакомым, но Дарша никак не могла понять, почему. Очередная порция жидкости летела навстречу подавану. Не задумываясь, Дарша выставила вперед лазерный меч. Субстанция загорелась, коснувшись энергетического клинка, и превратилась в облако вонючего пара. Троица вскочила на ноги и побежала по направлению к туннелю. Монстр тоже дернулся вперед. Тысячи ножек застучали по самодельным пластинкам. «Что ж, буластыри и пять не работают», — решила Дарша. «Посмотрим, каково ему будет от лазерного меча». Лорн просто изнемогал от желания сжать в руках холодный корпус какого-нибудь оружия. К ситху ручные бластеры маловато будет. Может быть, полустационарный Б-90 или несколько плазмерных гранат. Лучше всего, конечно, корабельный турболазер, а сам лорн в оружейной башне. Откуда взялось это существо? Не было-не было и вот тена. Самый разумный мотать отсюда. Но прежде чем оно тут материализовалось, Дарша что-то там вещало насчет ситха на подходе. Это как торчать между черной дырой Наката и Магатаранским вихрем. И тут Лорн понял, что это за ползучая тварь. Когда он работал над джедаев, у него был доступ к огромному количеству литературы по поводу его нанимателей и относящихся к ним темам. После того, как Лорн узнал, что у Джакса выдающиеся способности – Он перелопатил множество информации о джедаях, их историю, их власть, их возможности и их недостатки. Он не нашел ничего, что могло бы ему помочь, но наткнулся на довольно интересные сведения, включая старый текст о предположительно вымерших видах гигантских беспозвоночных, которые каким-то образом могут скрываться от силы. Как же они назывались? Таозины. «Вот. Значит, они не вымерли». В этот момент Дарша поднырнула под него с и пять и бросилась к монстру с мечом. «Дарша, стой! Это Таазин!» Дарша вышла из переката прямо у ног чудовища, держа меч на выпад. Она ринулась вперед, наклоняя оружие так, чтобы отрубить часть брюха монстра. «Посмотрим, не поумерится ли твой аппетит, если жертва станет отбиваться?» Она выполняла движение лучше, чем когда-либо. Мастер Бондора сейчас гордился бы ею но это не сработало. Дарша удивленно наблюдала, как, погрузившись в тело существа, желтое сияние клинка рассеялось, потеряло направленность, излучая энергию в разные стороны. Подаван дернула меч назад, тщательно избегая отраженных вспышек. Как только лезвие покинуло плоть монстра, оно снова обрело прежний вид. Существо дернулось и разозленно заорало, прозрачное тело стало дрожать. Удар причинил ему вред, но не такой, как предполагалось. Дарша была так потрясена произошедшим, что едва не позволила животному схватить ее мандибулами и запихать в разинутую пасть. В последний момент она увернулась, размахивая лазерным мечом, чтобы испарить очередную порцию липкой жидкости. С этим энергетическое лезвие справилось. Дарша приметила, что субстанция становится непрозрачной только после того, как покинет рот монстра. Тут Дарша запоздало вспомнила, что Лорн что-то ей крикнул секунду назад. Сначала она это пропустила мимо ушей, а теперь осознала. тазин Этих животных несколько раз упоминали в самом начале изучения истории. Считающиеся вымершими, они единственные существа, которых нельзя воспринимать с помощью силы. Возможно, некто когда-то давно привез одну особь карускант. Учитель Бондера очень любил цитировать одного старого джедая. «Любой враг может быть сокрушен, только в свое время». «А сейчас совсем не то время», – рассудила Дарша. Она вернулась к Лорнус и Пять, которые отошли еще на несколько метров. Таазин снова плюнул. Дарша вовремя оттолкнула силой клейкую мерзость и испарила ее лазерным мечом. «Ничего не остается, кроме как отступать. Обратно». Внежные объятия ситха. Часть двадцать Лорн и Пять, и Дарша двигались как можно быстрее, стараясь не расшатывать планки и пластины, составляющие мост. Те держались только на трении, а поддерживающие кабели, так что со всех ног троица бежать не могла. Но количество лапок не помогало Таазину двигаться быстрее. Он пыхтел сзади, периодически плюясь, Слюну Дарша большей частью отражала и рассеивала. И Пять тихо обратился к Лорну, указывая на кривой настил, по которому они шли. «Помоги мне скинуть несколько штук вниз». Лорн удивленно моргнул. И Пять надеется, что Таазин провалится? Он уже хотел попросить у дроида объяснений, но быстро себя одернул. У напарника, судя по всему, есть план, которого у Лорна как раз нет. «Делать нечего». И правда, почему бы не провести последние секунды жизни, демонтируя мост? Дарша заметила, что они делают, и замедлила шаг, позволяя им работать. Дело пошло, даже несмотря на то, что у Лорна не было инструментов. И пять орудовал бластерами в пальцах, отстреливая соединяющие части и паутину поддержки. Они вдвоем принялись спихивать плитки одну за другой. Лорн прикинул, что до края площадки еще три четверти пути. Вдруг его посетила сумасшедшая идея, что Дарша, наверное, ошиблась, и ситха за ними нет. Эта надежда дает им еще немного пространства для отступления. Главное, снова не наткнуться на Ктхонов. Но эти мысли быстро испарились, когда Лорн посмотрел через плечо. Там сверкали два алых клинка. Возмездие ждет. Лорн обернулся к И-5. — Если ты что-то придумал, то сейчас самое время. И-5 взглянул на Ситха и покачал головой. — Нет, не сейчас. Надо подобраться ближе к краю. Лорн подавил желание ответить, что он сейчас и так ближе к краю, чем хотелось бы. Вместо этого он вцепился в угол следующей пластины и сбросил ее с моста. Может, стоит прыгнуть вниз, прежде чем Ситх до него доберется? Лорн посмотрел, как кусок покидает границы действия фоторецепторов И-5. Удара одно не последовало. Какой широкий выбор способов умереть? Но ни один что-то не привлекает. Быть съеденным монстром, обезглавленным мечом или превратиться в лужицу на исконной породе планеты. Лорн сжал зубы и сдвинул новую плитку. Даже с помощью силы Дарша едва успевала увертываться от слюны, которую непрерывно извергал Таазин. Она перестала пробовать ментально воздействовать на животное. Оно действительно отличалось полной невосприимчивостью к атаке такого рода. Несмотря на отчаянные обстоятельства, Дарша ощутила, что находится в силе. Она никогда не находилась в ней так глубоко, так мирно и так спокойно. Логическая, рациональная часть сознания постоянно напоминала, что они в ловушке, что их прижимают. Но почему-то Даршу это больше не беспокоило. Нужно только реагировать на выпады монстра, позволяя силе управлять движениями, позволяя ей наполнять сосуд, в который Дарша превратилась. Постоянная смена нападения и противостояния, атаки и обороны. И как бы безумно это ни звучало, если учесть данную ситуацию, Дарше было хорошо. Даже очень хорошо. Учитель Бондора говорил ей, что так оно и будет. «Когда ты един с силой, ты не сравним ни с чем». Затишье в шторме, опора для рычага. Вокруг тебя может бушевать хаос, а ты спокоен. Когда-нибудь ты это испытаешь, Дарша, и тогда поймешь. Далекая часть сознания грустила о том, что теперь не может сказать об этом наставнику, не может поделиться радостью открытия. Но другая часть Дарши была уверена, что он уже знает об этом. Она продолжала орудовать мечом, удерживая Тазина на расстоянии. Хотя клинок был и не полностью эффективен против него, существо испытывало уважение к его пылающим укусам. Дарша атаковала снова, задев прозрачный экзоскелет и снеся несколько шипов. Они ударились о поверхность моста и воткнулись в застывающую слюну. Что бы там дроид не придумал, стоит поторопиться. Дарша чувствовала близкое присутствие ситха. Дарт, мол, удивлялся, видя, что Паван и подаван приближаются. Но не для того, чтобы встретиться с ним. Они убегали от какого-то огромного невероятного существа. Когда оно подползло поближе и позволило разглядеть себя, мол, узнал его. Дарт Сидиус настоял на том, чтобы ученик читал и перечитывал каждую кроху информации, полезную для джедаев. В том числе это были и данные об оппонентах, пусть даже засекреченные. «Знание врага – могущество», – говорил учитель, «а ситх – высшая точка могущества». И в одной из засекреченных сетей в голос сети упоминалось о животных, которые в результате мутаций и естественной селекции стали невидимыми для силы. Они назывались таазинами. Предположительно, они вымерли. Но ситхи же существуют. Ученик Сидиуса послал к животному мощный щуп, созданный темной стороной, И почувствовал, как тот прошел сквозь существо, как свет проникает сквозь прозрачный транспористил. Поразительно. Дарт Мол сделал шаг назад. Его присутствие привлекало внимание чудовища. Оно плюнуло в ситха слюной. Тот позволил силе взять управление, и лазерный меч легко испарил струю. Тазин притормозил и пальнул клейкой дрянью в ситха, который стоял уже в нескольких метрах за ними. И опять сбросил последний кусок с моста и обратился к Лорну и Дарше. «Вот теперь пора!» — сказал он. «Крепко держитесь за меня!» Дроид подождал, пока оба человека выполнят то, что сказано, и прыгнул с моста, схватившись рукой за одну из поддерживающих настил веревок. «Режь трос!» — приказал он Дарше. Теперь Дарше поняла его план. «Смело!» — признала она. Они с Паваном содрали с моста достаточно застывшей слюны, чтобы веревки перестали держаться крепко. Когда лазерный меч давану прошел сквозь толстый кабель, часть конструкции, на которой они висели, оторвалась. Все трое начали падать. И Пять полил вверх из своих бластеров, сбивая соединение оставшихся пластин с веревки, на которой они висели. Скорость увеличилась. Через секунду они уже были позади Таазина, летя по широкой дуге к другой стороне провала. Вдалеке они услышали вопль ситха, тот явно пришел в ярость. И пять уже не приходилось отстреливать пластины. Их веса и скорости теперь было достаточно, чтобы отрывать трос от пластин. Скорость все увеличивалась. «Если можешь уменьшить ускорение», — сказал дроид Дарша, «может это сделает наш прыжок менее смертельным». Хорошая формулировка. Дарша закрыла глаза. Сдвинув брови от напряжения, она окунулась в силу. Через мгновение она почувствовала, как скорость снизилась. И пять сказал. — По моим подсчетам, мы достигнем другой стороны провала через… Троица врезалась в противоположную стену пещеры. Даже после того, как Дарша замедлила падение, удар оказался ощутимым. Ударший от дыхание. Она едва сумела не разжать руки. Прямо сейчас. Закончил И-5. «Спасибо», — умудрился выдохнуть Лорн, — «за твою обычную пунктуальность». «Всегда, пожалуйста». Они перебрались. Теперь осталось всего-то ничего — влезть по кабелю наверх. Когда Дарт Мол развеял рукой в перчатке облака, оставшейся от слюны, он увидел, как его жертвы прыгают с моста и обрезают поддерживающий канат, превратив его в спасительную веревку. Секунду ученик Ситха стоял, застыв от удивления, понимая, как его привели. Он позволил своей ярости вылиться в злобный вопль. Блокирующая силу энергия Тазина не дала ему предотвратить побег добычи. Теперь поздно. У его цели просто сногсшибательное везение. Мол уже начал получать удовольствие от выполнения этой миссии. Но теперь он решил обратить внимание на другое. Под весом Таазина и из-за манипуляций беглецов мост начал разваливаться. Сит ловко вскочил на оставшийся поддерживающий кабель и пошел к противоположной стороне пропасти. Он легко преодолеет оставшееся расстояние, прежде чем его добыча выберется из провала. Атлетические способности и связь с силой позволяли ему шагать по тонкой веревке, как по тротуару. Но Таазина посетила другая идея. Он обвился вокруг оставшегося каната, перекрыв дорогу. Голова, теперь находящаяся под кабелем, извергла новую порцию клейкой субстанции. Ситх снова испарил плевок. Существо предприняло новую атаку. Теперь оно принялось трясти ножками трос. Дарт мол, начал заваливаться назад. Он не паниковал. Ситх схватился за кабель свободной рукой, аккуратно отведя лазерный меч. Теперь он висел прямо перед чудищем, в считанных метрах от его острых жвал. Мол сознавал, что он не поймает Павана и компанию в ближайшие несколько минут. Он раскрутил меч и искусным движением рубящей вампа перерезал трос, на котором держался. Ситх и Таазин разлетелись в разные стороны. Мол врезался в стену провала с противоположной беглецам стороны, а Таазин сгинул в пропасти. К сожалению, уничтожив существо, Мол лишил себя возможности перейти пропасть. Он забрался по оттяжке моста на край, с которого сошел. Ситх заскрежетал зубами. Даже с помощью силы перепрыгнуть через провал такой ширины не удастся. Придется вернуться на поверхность, тщетно проделав путь сюда. Мол знал, что найдет их снова. Нет в галактике такого места, где он не достанет их. И он не проиграет как бы много времени это не заняло. Но все равно это страшно злило Мола. Они заплатят за это сполна».